Глава 7. Красные пули Город в руинах. Гигантские монстры-инопланетяне атакуют Землю, а мы совершенно беззащитны. Единственная наша надежда — это сплоченная команда супергероев, способная победить инопланетных захватчиков при помощи сверхспособностей. Бесстрашные и неотразимые герои выглядят странно знакомыми. Неужели это BTS пришли к нам на помощь? Веб-комикс V on Be The Shield был создан по заказу Big Hit. Это нарисованная в стиле манги история о команде супергероев, которые спасают мир. Их можно сравнить с Мстителями Марвел, но в роли гениального ученого здесь Р.М. Джин — меткий стрелок, Шуга — воин, чьи конечности становятся мечами, Джей Хоб — крылатый разведчик. Чимин повелевает силами природы, Чонгук обладает способностью щита, а Ви призывает на помощь тьму и разрушительные черные дыры. Комикс, вышедший в сентябре 2014 года, получился захватывающим и может порадовать как любителей научной фантастики, так и поклонников BTS. Он в очередной раз подтвердил популярность группы. Альбом «Dark and Wild» уже успел занять второе место в недельном чарте «Geon Music Chart» и третье в чарте международных альбомов «Billboard». Песня «Danger» поднялась до седьмой позиции в хит-параде «Billboard World Digital Song Chart», а в октябре они провели серию концертов для пятитысячной толпы зрителей в Сеуле. BTS хотели показать, как молодость разрушает все предубеждения и препятствия, поэтому первые сольные концерты назвали «Красная пуля». Билеты на первые два вечера в AX Hall были распроданы за пять минут, так что пришлось запланировать еще одно дополнительное выступление. Для BTS сольные концерты стали очень важным шагом. Пока что мы делали вещи, которые ассоциировались скорее с хип-хопом, а не с тем, что делают другие айдол-группы, и для концертов мы готовим нечто совершенно особенное. И они не обманули. Концерты проводились с 17 по 19 октября 2014 года. Каждый открывало вступительное видео, а затем шло незабываемое выступление на 2,5 часа, BTS пели, шутили и дурачились в своей неподражаемой манере. Среди 24-х песен были как хиты типа Boy in Love, Danger, Just One Day, так и менее популярные, но не менее любимые публикой. Let me know if I ruled the world. Blanket kick. Для последней на сцену даже ставили кровать и диван. Рэперы отдельно исполнили... «Cypher Part 3 Killer», для чего пригласили Supreme Boy, а вокалисты спели аутро, куда был добавлен новый куплет, написанный Джином. Фанаты принесли на концерт плакаты с надписью на корейском «Давайте вместе идти по жизни». Предпоследними композициями стали взрывные «Джамп» и «Райс оф Пант Хан», а в самом конце они исполнили фирменные сатури рэп в «Палдо Гангсэн». Публика была в восторге и с удовольствием подпевала. После участники признавались в своих видеоблогах, что потрясены тем, как все прошло. «Это было незабываемо», — говорили они, — «но как будто во сне». Ар-Эм сказал в интервью каналу «Стар Каст». «У нас очень сложные танцы, и сперва я сомневался, выдержим ли мы такую нагрузку, но после концерта я чувствовал эйфорию, как будто прыгнул с тарзанки». Ви, в свою очередь, самым запоминающимся моментом, назвал выступление с War of Hormone. Мы переживали насчет нее, но оказалось, что зал в восторге от этой песни. Почти сразу после концертов War of Hormone вышла отдельным синглом, а затем последовал и клип, который стал самым безбашенным и веселым среди всех. Черно-белый ролик с добавлением красного на штанах Чимина и полосках на свитере Чонгука, снятый одним кадром, получился очень задорным и живым благодаря игривой хореографии. Выступление из серии «The Red Bullet», состоявшееся в Японии, означало еще одно завоевание для группы. Они впервые провели полноценный концерт на другом языке. Разумеется, этому предшествовала серьезная подготовка. Они выступали на японских телешоу, а также выпустили синглы «No More Dream», «Boy in Love» и «Danger» на японском языке. и те вошли в десятку лучших релизов. Поклонники уже ждали их с нетерпением, несмотря на то, что обычно японская публика мало восприимчива к иностранным исполнителям. Концерты в Кобе 13 и 14 ноября и концерты в Токио 16 ноября были очень тепло приняты, поклонники знали все тексты и хором подпевали. Из Японии BTS вернулись не только ко дню рождения Чимина, 4 декабря, но и к премии Mnet Asian Music Awards 3 декабря, которая считается одной из самых престижных в Корее. Поскольку они все еще являлись новичками, вероятность получить приз была мала, но все же BTS пригласили выступить на церемонии. Уже это можно считать достижением. Джей Хоб поделился в интервью StarCast. Самое памятное событие года для меня — это выступление на МАМА. Когда мы были там, я почувствовал себя таким взрослым. Я был взволнован и счастлив. Сперва BTS исполнили бой «Ин Лав», а потом вернулись на сцену для «Битвы века» — соревнования с «Блок Би» группой из семи парней с похожим музыкальным стилем. Эту битву потом еще долго обсуждали в интернете. BTS не разочаровали армии. R.M. в белом пиджаке и розовой рубашке вышел один на один против Zico на групповом этапе. BTS зажгли под Danger, а вместе обе команды блистательно исполнили Let's Get It Started, Black Peace. Но самым мощным моментом стала танцевальная битва. Сперва Джей Хобб уверенно вышел на сцену и сделал несколько захватывающих трюков, еще раз утвердив всех во мнении, что на танцполе ему нет равных. Затем появился Чимин и сорвал с себя толстовку и футболку. Возможно, движение вышло не слишком изящным. Он потом сокрушался, что на репетиции это выглядело в сто раз круче. Но когда он начал танцевать с голым торсом, едва ли кто-то мог оторвать взгляд. Кто же победил в битве века? В последующие две недели шло голосование, и BTS набрали 90,1% голосов. Блестящая победа как для группы, так и для армии. они еще не раз докажут, что вместе являются непобедимой силой. До конца года из съемок спецвыпусков на музыкальных шоу оставалось время, и BTS устроили еще три концерта в рамках тура Red Bullet. Они прошли в манили 7 декабря, в Сингапуре 13 декабря, в Бангкоке 20 декабря. Для тура RM перекрасил волосы в ярко-красные. Везде они отдавали себя без остатка, и ARMY отвечали взаимностью. Приносили плакаты сюрпризы, кричали речевки и устраивали световое шоу при помощи палочек, лайтстиков. Так наступило второе Рождество в истории BTS. Несмотря на сомнения многих, их популярность только росла и укреплялась. В 2014 году они впервые приняли участие в съемках специальных рождественских эпизодов для телешоу «М-Каундаун» и «Мьюзик-Кор». А это весьма почетно. Мало того, их пригласили на «Сеул-Каундаун» в празднование Нового года рядом с «Лотэ Уорлд Тауэр» самым высоким небоскребом Кореи. Это была бы большая радость для них, если бы не одно «но». Попробуйте найти Чонгука на записи в YouTube с этого мероприятия, и вас постигнет разочарование. Золотой Мане тогда еще не достиг совершеннолетия, и по закону ему нельзя было выступать ночью. Если вам по душе, когда BTS выглядят с иголочки, и посмотрите на их наряды, в которых они посещали разнообразные церемонии в январе 2015 года. Свой бонсан bon на Seoul Music Awards они вышли получать в школьной форме, надев жилеты или классические джемперы. На церемонию Geon Chart K-Pop Awards они получали награду World Rookie Award в серых пиджаках на двух пуговицах с черным воротником, черных галстуках, черных брюках и белых рубашках. А на вручении бонсана bon за Dark and Wild На Golden Disk Awards группа была в серо-коричневых пиджаках, в зеленых галстуках, белых штанах и рубашках разного цвета. Тот факт, что они получали бонсаны, может многое рассказать об их положении в общем рейтинге кей-поп-исполнителей. Эти награды присуждают за достижения в прошедшем году, и нередко в одной категории бонсан может достаться многим исполнителям сразу. Главным стремлением BTS было, конечно, получить The Sun, главный приз. Чтобы приблизиться к этой цели, для начала им надо было выиграть в музыкальном телешоу, на что и были брошены все силы. К началу 2015 года BTS входили в двадцатку лучших кей-поп-исполнителей, что стало, безусловно, отличным результатом для группы из маленького агентства, самостоятельно писавшей свой материал и игравшей скорее хип-хоп, чем поп-музыку по корейским меркам. И все же, был ли у них шанс подняться на новый уровень? Безусловно, был. Ряды армии росли день ото дня, и количество участников фан-кафе приближалось к отметке в 100 тысяч. BTS снимались на телевидении как вместе, так и по отдельности. В январе Ви вместе суджон из Лавлис вел шоу «Best of the Best» на MTV. Они готовились к большому туру по Японии и США, чтобы завоевать сердца зарубежных поклонников. Но кей-поп — игра с высокими ставками. Они не выиграли в музыкальном телешоу, не записали альбом, который занял бы первое место, и не получили столь желанный десан Означало ли это неудачу, которая прежде постигла столь многих? Один из возможных путей к успеху лежал через соседнюю Японию. Ее музыкальная индустрия уступает в оборотах только американской. Поклонники в Японии очень активные и лучше всех в мире покупают альбомы на физических носителях, а главное, японцы всерьез заинтересовались кей-поп. BTS уже сделали первый шаг к этой крепости, записав японские версии своих синглов и проведя концерты в рамках тура Red Bullet в Кобе и Токио. Но теперь они готовились к основательному штурму. Японский рэпер Кей Эм Маркет, работавший с важнейшими хип-хоп-исполнителями в Японии, помог BTS перевести и подготовить тексты, что позволило им в конце 2014 года выпустить первый альбом на японском языке «Wake Up». В него вошли все самые популярные песни группы вместе с тремя новыми композициями. «Part 2. At That Place». которая является ответом на песню «I like it» Stars, с вокалом от Джина и «Wake up», в которой смешанный мягкий рэп в японском стиле и фирменное звучание BTS. Когда альбом занял второе место в японских чартах, BTS отправились покорять Японию. С 10 по 19 февраля они провели шесть концертов в Токио, Осаке, Нагое и Фукуоке, На все концерты билеты были распроданы, а общее количество зрителей перевалило за 25 тысяч. На концерте показывали милое и смешное видео, в котором участники группы учат японский и друг за другом влюбляются в учительницу, но из-за ошибок терпят неудачу. Также они исполнили песни кап добавив к ним кое-что еще, например, свою раннюю композицию «Adult Child» или кавер-версию на песню «Beautiful». Мэрай Керри. Как и следовало ждать, из Японии они уезжали победителями, а поклонники просили их возвращаться поскорее. В Сеуле для RM наступило хлопотное время. Одновременно со съемками в роли одного из ведущих для нового телешоу «Проблематик Мэн» он выпустил сингл «Пи записанный вместе с Уоррен Джи, пионером американского хип-хопа, которого группа встретила... во времена American Hustle Life. Кроме того, вышел его долгожданный микстейп под названием R.M. Самые внимательные могли бы спросить, если тур Red Bullet — это эпизод 2, то где же тогда эпизод 1? BTS ответили на него двумя концертами с общим названием Life Trilogy Episode 1. BTS Begins, которые прошли 28 и 29 марта в Олимпик Холл в Сеуле. На них они представили историю своей карьеры на тот момент, от зарождения группы до тура Red Bullet. Также это была прекрасная возможность для BTS поблагодарить от всего сердца армии и своих родителей, некоторые из которых пришли на концерт, чтобы впервые увидеть своих детей на сцене. Участники выступали в пиджаках поверх белых толстовок с надписью «BTS Begins» и исполнили для восторженных поклонников 20 песен. Туда вошли и совсем ранние преддебютные, например, кавер на «Too Much» Дрейка и синглы, и даже парочка анонсов с будущего мини-альбома. С этого концерта есть два ролика на YouTube, которые особенно любят фанаты. Первый – с канала Панктан Ти Ви, где Джей Хо препетирует умопомрачительный танец для шоу. И второй – с потрясающим исполнением последней песни вечера, собственной версии «Born Sinner» Джей Коул, которую они еще до дебюта перепели как «Born Singer». Посмотрите оба, не пожалейте. Пантхан Бомбс – War of Hormone на Хэллоуин. Когда вам надоест, что маловероятно, смотреть оригинальную версию, поищите этот ролик. В нем переодетые в костюмы BTS танцуют в завешенном паутиной репетиционном зале. RM – вампир, Шуга – чаки с ножом, Чимин – Чарли Чаплин, Джин – капитан Джек Воробей, Ви – Джокер – Джей Хоб, заключенный в полосатой робе, а Чон Гук с кнутом, аниме-персонаж «Король ужасов». Страшно? Ни капельки. Смешно? Еще как. Панктан Бомб. Someone Like You. Придумано из пета Ви. День рождения Ви выпадает на самый конец года. В 2014 году он решил порадовать поклонников перед праздниками, впервые сделав сольный кавер. Он спросил их в twitter какую песню ему стоит исполнить, и кто-то предложил «Someone like you» — «Адель». Ви она приглянулась красивой вокальной партией, и он выбрал ее. Кроме того, он сам придумал и срежиссировал видео, и ролик был снят в аллее за общежитием BTS всего за 16 минут. «Пантхан Бомб» «It's tricky is title» BTS веселятся под Run DMC. Даже если BTS одеты в костюмы от Дона Карен, они все равно остаются кучкой непоседливых подростков. Все они любят этот трек от Run DMC и с удовольствием на ходу придумывают под него слегка развязный, но очень впечатляющий танец. Сперва Чимин заметил веселье и, конечно, решил присоединиться. Потом RM влился в общее движение. Ну и как же без Джина? Кажется, это один из лучших роликов бомб от BTS. Такой он зажигательный и смешной.